Глава 26. Жизнь штука призабавная. Не зря наши предки сложили пословицу: человек предполагает, а Бог располагает. Как легко люди строят планы, ставят перед собой задачи, заранее предвкушая благоприятный для себя результат. Когда же нас настигает неудача, мы начинаем искать виновных. Среди подозреваемых кто угодно, только не мы сами. Киреев, решивший извлекать уроки из нового своего бытия, быстро пришёл в душевное равновесие после злоключений первого дня пути. Он понял, что был слишком самонадеен. Во всём, начиная с подготовки своего путешествия, заканчивая последним разговором с отцом Владимиром. А поразмыслив, Михаил С благодарностью принял итоги первого дня пути, и то, что он в конце концов дошёл до Спас-Черека, что нашёл могилку отца Егора и святой источник. Он был счастлив, что боль утихла, пусть немного, но утихла. Теперь Киреев знал: нельзя ни себе, ни другим говорить о том, как ты поступишь в той или иной ситуации, что будешь делать завтра. Взять, к примеру, боль. Готовясь к путешествию, Кириев исходил из того состояния, в котором находился. Да, оно было не блестяще, да, его мучили тошнота и приступы ноющей боли. Но с чего он взял, что так будет завтра? Ещё у моста Михаил вспомнил про книгу о хосписи, которую ему как-то дала Наталья. В книге описывалось состояние онкобольных в последней стадии. Без помощи других они не могли даже есть. Если это ждет его, то надо спешить. И с благодарностью принять все, в том числе и боль. Ведь те 22 километра, что он одолел, — это пусть маленькая, но победа. Позже, в Новом Завете, Михаил наткнется на слова из послания апостола Иакова, которые настолько впечатлят его, что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 Совсем другое настроение было у компании в Саабе. С начала июля её новые друзья спокойно относились к тому, что о бородатом страннике никто не слыхал, но чем ближе они подъезжали к Болхову, тем сильнее нарастали раздражение и нетерпение. "Мне эти деревни с нитца будут на изусть выучил", пожаловался Шурик. "Слышь, Юль, проверяй по карте". Глазунова Карандакова, Тулянский, Тельчье, Белый колодец, Лыково. Вознесенский пропустил. Вознесенский, Лыково, одно луки. Молодец. А сейчас проезжаем Войсково, обернулся к ним Гнелой. А почему не Войсково? полюбопытствовал Бугай. Так вроде правильнее, может ошибка. А почему Лыково, а не Лыково? «Ладно, выходим». С этими словами Шурик открыл дверцу. Но и в этой деревеньке о Кирееве никто ничего не слыхал. Впереди уже виднелись пригородные слободы Болхова. После небольшого совещания было решено, проскочив этот городишко километров 20-25, проехать по Белевской дороге. Больше Аризоны решили охотники за иконой Кирееву за день не одолеть. Так они и сделали, даже перевыполнив план, и доехали до Белево. Будто в воду канул бородач. В Болхов сап вернулся, когда уже стемнело. Хорошо, что хоть гостиница в этом паршивом городишке есть, заметила Сели万ова. Повезло, процедил сквозь зубы Бугай. Но оказалось, что им действительно повезло. Завтра должен был открыться рынок, а потому гостиница работала в отличие от будних дней недели. Когда же дежурная, которую Юльке удалось разговорить, сказала, что в городе видели бородатого незнакомца с рюкзаком, настроение у компании сменилось на противоположное. Юлька даже узнала, что приечь ночевал у местного священника, отца Владимира. Шурик позвал Алексеева на парника. У меня плитка шоколада лежит. Тащи её сюда. Я от тётку до конца раскалывать буду. А вы устраивайтесь. Молодец, похвалил Шурик. Работай. А то может рванём к священнику. Вдруг этот ещё у папа. Это паршивый маленький, но всё же город. Если они приезд одного человека заметили, то наш тем более понял, хмыкнул одобрительно Шурик. Брать в поле будем. Особенно обрадовался известию о том, что Киреев было, возможно, ещё находится в Болхове гнилой. Это же настоящая охота, сафари. Когда добыча тебе сама в руки лезет, не интересно, а я азарт люблю, чтоб добыча хитрая была, сильная, — Думаешь, он такой? — выпивая очередной стакан русской, спросил Бугай. — Не знаю, но уже интересно становится. — Мы думали, он нам сам в рученьки придет. — На-те, мол, берите меня. — А мужика поискать надо. — Завтра возьмем. — Думаешь? — переспросил Гнилой. — Во мне уже охотник сидит. Чую, у мужика логики нет. Мы его на одной дороге ищем, на другой, а он... А он на третьей, — закончила за гнилого фразу, вошедшая в номер Юля. Неужели в Орел пошел? — спросил Шурик. — В обратную сторону. Ну-ка, мальчики, налейте мне немного. По-моему, я заслужила. Узнала, что? Бугай быстро выполнил просьбу Селивановой. — Достаточно, а то опьянею. Так это ж хорошо! Охмельнулся Бугай. А оно ну не расслабляется. Неожиданно цыкнул на него Шурик. Говорит, что узнала. Ох, хорошо. Юлька явно выдерживала паузу. И лишь, положив в рот кусочек ветчины, начала рассказывать. Мы с дежурным уже заканчивали разговаривать, как из какой-то подсупки бабка вышла. Местная. Зачем уж заходила, не знаю. Ты без подробностей буркнул гнилой. А может, мне они удовольствие доставляют? Так вот. Бабка и так к разговору нашему подключилась, и оказалось, что в церковь она местную ходит. У них в приходе говорили, что какого-то странника священник благословил к отцу Егору идти. К кому? Одновременно спросили все трое. К отцу Егору? Он вроде святой у них. В деревне одной могила его находится. Дайте карту. Вот, смотрите. Мы на Белев поехали, а он влево свернул. А как деревня называется? Её даже на такой карте нет. Зато есть. Сейчас посмотрю. Ага, Герасимово где-то здесь. Гнилой потянулся. Славненькая будет охота. Э, ты почище, чем пэнтбол. Это хлеще, чем в подъезде безнесняру свалить. Быстро привыкаешь. А такого у меня ещё не было. Надо же. Мы его весь день в одном месте ищем, а он спокойненько в другое топает. Слово даю. Если за 3 дня мы этого Киреева не найдём, я в благодарность За доставленное удовольствие его без мучений порешу. Типун тебе на язык перебил друга Бугай. Три дня, сказал же. Я завтра надеюсь в Москве быть. Хотя, моя бабка говорила, все, что Бог не делает, к лучшему. Ты это к чему? спросил Шурик. Юлька же говорит, что могила попа этого совсем глухомани. Всё-таки сегодня по Омценской дороге много машин моталось. Глядишь, заметил бы кто случайно. А здесь Бугай подбирал нужное слово. Короче, вы сами понимаете. Понимаем. Подвёл итоги Шурик. Значит так. Завтра встаём в 5:00 утра, чтобы в 6:00 быть там, пока Киреев в постельке дрыхнет. Вопросы, предложения будут Ну и правильно. Отбой, мальчики, и девушки тоже. Кириев думал, что будет спать как праведник, но видно, до праведности ему было далеко. Ещё 2 часа назад он стоял на крошечной поляне в лесу. Сергей Сергеевич чуть поодале освещал родник фонарём. Кириев набирал святую воду. Вода текла тоненьким ручейком из дыры в бетонном кольце, которым был огорожен родник. И хотя в небе мерцали звёзды, ничего вокруг, кроме сплошной стены леса, Михаил не видел. Ни купальни, построенной отцом выздоровевшей девочки, ни даже лица старика-учителя. У Киреева была фляжка и две пустые бутылки из-под газированной воды, набрал у них быстро. А чем это пахнет? спросил Михаил Сергея Сергеевича. Газ, наверное, какой-то. Сейчас про отца Егора многие знают. Целыми автобусами приезжают из Орла и Тулы. Вот воду до дна и вычерпали, потому газом и пахнет. А вы сами отца Егора помните? Нет. Я приехал сюда, когда он уже умер. Здесь совсем рядом посёлок есть, 5 домов. Пробуждение называется. Там старик живёт, Иван Палчом Мироновым зовут. 90 лет старику. Вот он, говорят, отца Егора помнит. Сходите к нему завтра, может, что вспомнит. Крепкий дед, в памяти ещё. Всю ночь пролежал Кириев с открытыми глазами. Потому как сильно стучало сердце. Он понимал, что нагрузка, выпавшая на него вчера, была чрезмерной. Но разве он имел выбор? Полная луна, светившая в маленькое окошко, хорошо освещала уютную горницу в доме Сергея Сергеевича, где Михаил нашёл приют на ночь. Решив не терять даром времени, раз уж всё равно не спалось, Кириев достал из рюкзака карту. Надо было выбрать, куда завтра идти. Обратно в Болхов не хотелось. Вперёд, а куда именно? В Герасимове бетонка кончалась, дальше шли только полевые лесные дороги и дорожки. По идее, надо было бы двигаться на восток, в сторону Черни. Но всего в 30 верстах старинный Белев, где-то в его окрестностях находились усадьбы братьев Киреевских, поэта Жуковского. Киреевские, почти его однофамильцы, были из среды почитаемых Киреевым славянофилов. В стихи Жуковского он любил с юных лет. Изучая карту, Михайлов влёкся. Можно, конечно, рвануть и в Калужскую область, неподалёку находилась и знаменитая община Пустынь, но прошедший день с серьёз встревожил Киреева. Придя сюда, он уже удалился от своей конечной цели Старогорода. Так куда же идти? Опять искать знак? И вдруг Михаил заметил на карте маленькую речушку под названием Бобрик. Сразу вспомнилась Лиза. Речка впадала в оку. Отсюда до Бобрика не больше десяти километров. Обозначен мост, а дальше большая, судя по карте, деревня Зайцево, а оттуда прямая дорога до Мишенского, родовой усадьбы Жуковского, а там до Белева рукой подать и на трассу можно не выходить. До Мишенского, конечно, вряд ли удастся дойти за день, но это уже не важно. Главное решение было принято. И когда в пять утра хозяйка загремела ведрами, а хозяин пошел выгонять корову, Киреев был готов идти. Сергей Сергеевич удивился, увидев уже одетого гостя. Рано вы, однако. Куда теперь путь ваш лежит? Сначала на Зайцева, а потом на Белев. Старый учитель покачал головой. Может, вам лучше до Болхово на попутке доехать, а оттуда автобусом до Белево. Нет, я пешком хочу. Пешком-то пешком, да не знаю, пройдёте ли вы до Зайцева. Киреев встревожился. А в чём дело? Ну, до Выгоновского дорога хорошая, хоть и без асфальта, а дальше люди давно там не ходят. Зайцево уже в другой области. Что нашим бабкам там делать? Боюсь, не пройдёте вы. Что ж, разговор явно обнадёживал. Поезжайте, Михаил, в Болхов и не мудрите, закончил разговор Сергей Сергеевич. Послушайте старика. Ладно бы автобусы не ходили, а не знаю мы чего, ради пешком идти. Кириев ничего не ответил и только попросил рассказать, как попасть в посёлок Пробуждение. С Иван Павлчем поговорить. Вот это правильно. Он рано встаёт, будет рад с хорошим человеком поговорить. От могилы отца Егора были видны крыши домов посёлка. Шёл он туда не больше 10 минут. Народ в пробуждении уже пробудился. Старик Миронов встретил Киреева приветливо. Спрашивай, что тебе интересно. Тут недавно ко мне человек один из Орла приезжал. Ты сам не из Орла будешь? Нет?» Они разговаривали на терраске маленького, но очень симпатичного домика. Иван Павлович действительно оказался бодрым стариком. Тот человек хочет про отца Егория книгу написать. «Помню ли я отца Егория? Конечно, помню. Я ж с его младшим сыном Алешкой в одном классе учился». «Да. Мать мне рассказывала, что было время...» Когда народ к нашему батюшке со всей России ехал. Но в то время, когда я учился, церковь уже закрыли. Его то арестовывали, то опять выпускали. Помню, за ним из Волхова солдаты придут, народ сбежится, бабки плакать начнут. А он спокойно так говорит всем: "Не печальтесь, на всё воля Божья". А так обычно сидел отец Егорий возле своего домика, Болел он уже. Приветливо здоровался со всеми проходящими. Правда, иной раз молодёжь наша деревенская. Тогда в деревнях народа было. Старик махнул рукой. Знаете, какие деревни были? Догадываюсь. Сейчас умирает деревня. Мы вот помрём, и никому будет здесь жить. Старик замолк, будто вспомнил о чём-то своём. Иван Павлович, вы про отца Егора говорили, про молодёжь вашу. Конечно. Молодёжь она ведь глупая, иной раз не со зла обидное может сделать. Увидит они отца Егория и давай какую-нибудь обидную частушку про папа петь. А что же он? Улыбнётся и всё. Не обижался на людей. Мудрый был человек. Сейчас таких нету. Вот потому и живём так. Таких мудрых. Старик ничего не ответил, а только предложил попробовать его мёда. Но Киреев спешил. Поблагодарив старика за рассказы и терпение, он пошёл обратно той же дорогой. У могилы отца Егора стояла иномарка. Михаил хотел зайти к Сергею Сергеевичу и еще раз поблагодарить его за помощь и приют, но передумал. «Наверное, к учителю кто-то приехал или он повел других паломников к роднику», — подумал Киреев. Михаил поклонился напоследок отцу Егорию и поспешил в путь. Откуда ему было знать, что он буквально на минуты разминулся со своими преследователями? И когда Киреев стоял у могилы, Юля вела разговор с Сергеем Сергеевичем. Говорит, и болен, а я ничего не заметил. А разве не странно пешком по миру ходить, и это в наше время? А болезнь, она особая у него, приступами находит. Я жена его. Из дома убежал, что ли? Мне не до смеха. Ему лечиться надо, а он по лесам решил пройтись. Дома дети. — Понимаю. Мне он хорошим человеком показался. — А кто же спорит? Вот друзья наши. Юля показала настоящих чуть в стороне трех своих спутников. Все бросили и помчались ему на помощь. Похвально. В Зайцево он пошел, оттуда в Белев прямиком, через лес, речку идти. Отец, а может мы проедем? подал голос Шурик. Будь у вас везде ход, тогда, может, и проехали бы. Да вам не стоит переживать. Через час с небольшим вы в Зайцево будете, а ему, дай бог, туда часа 3-4 идти. Почему? Там и местные сейчас заплутаются. Что это я чуть не забыл. По-женски охнул Сергей Сергеевич. Вы его ещё застать можете. Он к Ивану Палчу в гости пошёл, обо отца Егория расспросить захотел. Учитель заметил, что эта новость привела незнакомцев в чрезвычайное возбуждение. Соскучились, наверное, по другу, подумал учитель. Он проводил гостей до могилы отца Егора и показал им дорогу на пробуждение. Если бы хоть кто-нибудь посмотрел чуть левее, то увидел идущую в сторону Герасимову фигурку человека с рюкзаком. На счастье Киреева не посмотрел никто. Минут через 5 Юля пыталась втолковать Ивану Палчу Миронову, что ей от него нужно. У вас муж мой, бородатый такой, Михаилом зовут. Не слышу, дочка. Как говоришь, деревня называется? Пробуждение. Миронов был старым человеком, много повидавшим на своём веку. И два он посмотрел на двух коротко остриженных, крепко сбитых парней, на девицу, как понял, что его недавнему гостю ничего хорошего встреча с этими людьми не предвещает. Может, Михаил и провинился в чём, но не его стариковское дело лезть в чужие дела, тем более что Михаил ему понравился. Вот почему Иван Палч резко оглох. Да что ты с этим глухим пнём разговариваешь? Гнелой поднялся на крыльцо, отодвинул старика и прошёл в дом. Старик от неожиданности и возмущения даже не нашёлся, что сказать. Нет никого. Гнелой быстро вернулся обратно. Судя по всему, он сразу на Зайцева пошёл, предположил Шурик. Дед! рявкнул Гнелой. У тебя сегодня сейчас был кто? Говори, а то не доживёшь до своих 100 лет. Что вы, сынки? Ко мне только почтальонша из Герасимова ходит, хлеб мне носит. Я давно никого не видел. Ты прав, Шурик. У Киреева этого семь пятниц на неделе. Сразу видать, на зайцево пошёл. Я так и не понял, сынки, вы заблудились, что ли? «Я сейчас тебе заблужусь, коммуняк, а старый!» — взорвался Бугай. «Успокойся», — осадил его Шурик. «Не видишь? Совсем глухой старик. Рвем Зайцева, там мы Киреева тепленьким брать будем». Софью Мещерскую рассказ Вороновой встревожил не на шутку. «Не нравится мне все это», — сказала она. «Думаешь, мне нравится». Мне не нравится в первую очередь твоё легкомыслие. У тебя что, на охранника денег нет? У моего дяди охранников чуть ли не с десяток человек было, толку что? Да и опасность сейчас ни мне, ни агрезита Кирееву. Так Киреева завтра, послезавтра в живых уже может не быть. Что ты говоришь такое, Софья, возмутилась Воронова. Так они профессионалы, киллеры эти. Зачем, скажи ты, Селивановой этой грозило? Доказать, тут она права, ты ничего не сможешь. Не придёт Киреев в срок в Старгород, что будешь делать? Не знаю, честно призналась Соня. Ты уверена, что они за тебя после не примутся? Спасибо, дорогая, успокоила. Не дрейфь, прорвёмся. А я не дрейфлю. Правильно. Для начала надо войти в контакт с людьми Киреева. Ну, с друзьями его, коллегами. Может, он им весточки будет посылать с дороги. Весточки? Спасибо, напомнила. Лиза Боброва. Мне ей деньги передать надо. Кстати, предлагаю тебе пойти к ней вместе со мной. Кратко объяснив мещерский суд дела, И получив её согласие, Софья немножко повеселела. К тому же, она почему-то была уверена, что ей опасность больше не грозит. Но Кирею она действительно должна помочь. Через 2 дня обе Софье пришли в дом Бобровых. На них пахло запахом лекарств. Супруги Бобровы, молодые ещё ребята, приняли подруг немного смущённо, но приветливо. В коридоре разговаривать отказались, пригласили в комнату. Когда-то Воронова прочитала книгу, в которой излагалась теория здоровой жизни. Автор всерьёз утверждал, что для укрепления собственного здоровья необходимо как можно чаще смотреть на цветущих людей, избегая общения с больными. Впрочем, Софья предпочитала избегать такого общения по другой причине. По её представлениям, неизлечимо больной в доме это не только запах лекарств, в котором пропитываются и предметы, и люди, не только общение шёпотом и слёзы украдкой, но и фальшь, пропитывающая атмосферу в доме сильнее всяких лекарств. Фальшь это и улыбки через силу, и необходимость постоянно лгать больному себе, другим. Пока Софья входила в комнату, она уже заранее прибирала на себя умилительно-жалостливую улыбку, противную ей самой. Сейчас они с Мещерской будут как две насетки ахат и охоть вокруг постели ребёнка сочувственно вздыхать, слушая горестный рассказ родителей на кухне. В комнате на диване сидела обложеная подушками девочка. Её огромные глаза сначала сделались ещё больше, а потом превратились в щёлки. Девочка смеялась. Смех был тихий, но чистый-чистый, как звон колокольчика. Не ожидавшие этого услышать, обе Софьи переглянулись, жалостливые улыбки сползли с их лица. Лиза, перестань. Веди себя прилично. И всё-таки в голосе Иры было больше нежности, чем строгости. Простите. Девочка попыталась сделать серьёзное лицо, но опять рассмеялась. Опять птицы? спросила Ира дочь, так и внуло. Мещёрская и Воронова вообще перестали что-то понимать.